Введение. История забвения. Итак, история и историки предавали тело забвению, хотя оно было и остается участником исторической драмы. Такая формула упрощает ситуацию, поскольку не учитывает различия дискурсов, многообразия исторических исследований и достижений. Провозглашение правила всегда чревато появлением исключений. Новые подходы начали вырисовываться уже в работах Норберта Элиаса о культуре нравов, Марка Блока и Люсьена Февра о средневековых ментальностях, Мишеля Фуко о безумии в классическую эпоху, о развитии тюрем и медицинских клиник, а также в его последних размышлениях по поводу заботы, так сказать, о себе в античную эпоху. До них же история тела пребывала в забвении, хотя в XIX веке имела место и одно замечательное исключение. Жюль Мишле стремился вызвать в памяти, воссоздать и восстановить прошедшие эпохи, полностью воскресить прошлое, и увидеть, каким образом то, что было на этом месте раньше, к счастью, иногда историкам случалось обращаться к близким по сути проблемам. Так в 1960-х, 1970-х годах в моде была история о сексуальности. Однако такие исследования диктовались, причем иногда очень жестко, социальным запросом, тревогами сегодняшнего дня. При этом история тела не только вырисовывалась, но в не меньшей степени и затушевывалась. Люди прошлого жили, умирали, питались, трудились, одевались, чувствовали, желали, мечтали, смеялись и плакали. Но все это не служило предметом, достойным внимания историков. В исторической науке долгое время преобладало мнение, что тело относится к природе, а не к культуре. Однако у тела есть своя история, которая является частью истории глобальной. Можно даже сказать, что тело конструирует историю точно так же, как экономические и социальные структуры, ментальные представления, ибо оно в какой-то мере определяется ими и воздействует на них. Замечательный случай с Мишле заслуживает того, чтобы на нем остановиться подробнее. Примечание. Русское издание, в сокращении, Мишле, ведьма, Москва, 1929 год, Мишле, ведьма, женщина, Москва, 1997 год. Об удивительном видении Жюля Мишле Средневековья в 1833 году ставшим после 1855 года темным и мрачным. Конец примечания. Когда Мишле объяснял странный, ни на что не похожий замысел своей книги «Народ» 1837 год, изобразить всю жизнь народа, его труды, его страдания, он признавался, что задуманное Собирал из множества разрозненных деталей, и это были не камни и не булыжники, а кости его предков. Его метод исторического воплощения требовал воскрешения людей прошлого во плоти, поэтому Мишле интуитивно ощущал важность тела в историческом процессе. Например, когда в сочинении Ведьма 1862 год он писал что величайшей революцией, произведенной ведьмами, самым большим выступлением против духа Средневековья, было то, что можно назвать реабилитацией желудка и пищеварительных органов. И тут же замечал, что в Средние века существовали части благородные и неблагородные пари, в то время как схоластика, замыкалась в бесплодии и аскетической морали, — говорил Мишле, — ведьма — реальность горячая и плодовитая, вновь открывала природу, медицину, тело. Итак, Мишле видел в ведьме другое средневековье, не то, которое под именем сатаны преследовало свободу, А то средневековье, где тело позволяло себе излишества, страдало, где ему угрожали эпидемии, где билась его жизнь. Возможно, упоминание о сатане являлось способом сообщения о чем-то неприличном, обнаружившемся не в сознании и не в обществе, а в другом месте, скорее всего, в теле, отмечает этнограф. Жанна Фавреса Ада. Этот вывод Мишле предчувствовал намного точнее, чем все его преемники, историки, этнографы и фольклористы. Он утверждал, что у ведьмы было три функции: излечивать болезни, заставлять любить, вызывать души умерших. Ролан Барт в работе Мишле. 1954 год. Для героя своего исследования придумал образ пожирателя истории и прозорливо подчеркивал двойственность его отношений с историей. С одной стороны, он выказывал крайнюю чувствительность к любым проявлениям телесного в историческом процессе, в особенности к крови. С другой стороны, он был болен историей. Она терзала его собственное тело. Мишле, пожиратель истории, питался ею. Он одновременно проходил по ней и поглощал ее. «Телесный жест, который лучше всего соответствует такой двойной операции, есть ходьба», разъяснял Ролан Барт. Мишле, больной историей, творил свое собственное тело, которое превращалось в некий невероятный симбиоз. истории за главной буквы и историка продолжал он приступы тошноты головокружения удушья объяснялись у Мишле не только сезонными переменами погоды и климатическими особенностями у него бывали приступы так называемой исторической мигрени причем в данном случае речь идет не о метафоре а о самой настоящей мигрени Сентябрьские убийства 1792 года, начало заседаний конвента, террор немедленно порождали у Мишле приступы болезни не менее чувствительные, чем зубная боль. Болеть историей из-за главной буквы означало не только питаться ею как священной рыбой, а еще и владеть как предметом, находящимся в собственности. Смысл так называемых исторических мигрений Мишле, состоит в придании ему статуса поглотителя, жреца и собственника истории. Тем не менее, так называемое приключение тела, к которым предлагал обратиться Марк Блок, заняли свое место в истории лишь с того момента, когда она стала погружаться в социальные науки. Первым, кто заинтересовался так называемыми техниками тела, стал Марсель Мосс, 1872-1950 годы, работавший на стыке социологии и антропологии. В 1934 году автор очерка о Даре выступил с докладом в психологическом обществе. Он объявил, что под так называемыми техниками тела Он понимает те традиционные способы посредством которых люди в различных обществах пользуются своим телом. Примечание. Русское издание. Мос. Общество обмен личность. Труды по социальной антропологии. Перевод Гофмана. Москва 1996 год. Страницы 242-263. конец примечания. Марсель Мосс исходил как из научного анализа, так и из эмпирических и личных наблюдений за тем, как люди плавают, бегают или копают. В результате он пришел к заключению, что так называемые техники тела дают идеальный подход к изучению тотального человека в ходе истории и в общественных системах. Нечто вроде озарения пришло ко мне однажды, когда, находясь в Нью-Йорке, я заболел и оказался в тамошней больнице. Я спрашивал себя, где я уже видел девушек с такой походкой, как у моих медицинских сестер? У меня было время подумать над этим, и я, наконец, вспомнил, что это было в кино. Вернувшись во Францию, Я стал замечать, особенно в Париже, распространенность этой походки. Девушки были француженками, а ходили таким же манером. Фактически американские техники тела, благодаря кино, стали проникать к нам. Этой мысли я придал затем более широкое значение. Положение рук, кистей во время ходьбы образует своего рода социальную. идиосинкразию, а не просто продукт сугубо индивидуальных психических устройств и механизмов. Техника понимается здесь Марселем Моссом как традиционный действенный акт, а тело как первый и наиболее естественный инструмент человека. Мосс использует термин «абитю», который встречается у средневековых схоластов. и, согласно Фомиаквинскому, обозначает обычное состояние. Впрочем, социолог с полным правом заимствует его у психолога Аристотеля. Он показывает, что техники, которыми владеет тело, варьируются в зависимости от различий в обществах, воспитании, престиже, обычаях и моде. Все, что Марсель Мосс обнаружил, и обобщил с точки зрения антропологии и социологии, равным образом относится к истории и может быть использована историком Роды и акушерство, воспроизводство и выкармливание, то, как люди моются, натирают себя, намыливаются, перечисляя все техники тела человека. Марсель Мосс, показывал, что они обусловлены историческим развитием, и тело обладает историей. Представление о том, что сон лежа это нечто естественное, совершенно неточно. Писал Мос о так называемых техниках сна. Он ссылался прежде всего на обычай народа масаи спать стоя, а также на собственный опыт. мимолетного сна в любых условиях на полях сражений Первой мировой войны. Касательно так называемых техник отдыха, ученый отмечал, что способ сидения имеет фундаментальное значение. Мосс писал даже, что человечество можно разделить на сидящее на корточках и сидящее на каком-нибудь приспособлении, ребенок часто садится на корточки утверждал он мы уже не умеем больше этого делать Я считаю что это абсурд и недостаток нашей расы цивилизации все человечество кроме нашего общества сохранило эту привычку. Наконец надо помнить обращался он к своей аудитории, что танец с объятиями, продукт современной европейской цивилизации. Это доказывает, что совершенно естественные для нас явления носят исторический характер. Итак, тело обладает историей. И, возможно, история тела началась именно с той лекции Марселя Мосса. Во всяком случае, с нее началась историческая антропология, которая относится это сочинение. Клод Леви-Стросс во введении к сочинению Марселя Мосса отлично разъяснил, чем обязаны племяннику Эмиля Дюркгейма буквально все гуманитарные науки. Он особо подчеркивал роль вышеприведенного текста о так называемых техниках тела, в котором рассматривается то, как разные общества – навязывает индивидууму строго определенную манеру пользования своим телом. И тем не менее, продолжал Левистрос, никто так всерьез и не принялся за огромную работу, о настоятельной необходимости которой говорил Мос. Никто не занялся составлением, перечня и описанием всех способов обращения с телом, которые характеризовали человека в разные эпохи, И главное, в разных концах света, способов, которые он продолжает использовать до сих пор. Мы коллекционируем продукты человеческой деятельности, собираем письменные и устные тексты, но мы продолжаем игнорировать те богатые разнообразные возможности, которые дает нам человеческое тело. Универсальный инструмент, имеющийся в распоряжении у каждого Нас интересуют лишь те из них, что обусловлены требованиями наших собственных культур, а значит неизбежно не полны и ограничены. В этом и проявляется постоянное пренебрежение телом. О его истории постоянно говорят, ее планируют и требуют ее написания. Но мало кто берет на себя ответственность всерьез заняться ею. Вместе с тем, через несколько лет после того, как Марсель Мосс сформулировал свои основополагающие идеи, был сделан новый значительный вклад в историю тела. Речь идет о фундаментальном труде Норберта Элиаса 1897-1990 годы о процессе цивилизации. Примечание. Русское издание. Норберт «Процесс цивилизации. Социотехнические и психогенетические исследования. Том 1. Изменения в поведении высшего слоя мирян в странах Запада. Том 2. Изменения в обществе. Проект теории цивилизации. Москва-Санкт-Петербург. Университетская книга. 2001 год. Конец примечания». Двухтомное сочинение по исторической социологии было написано Элиасом в 1936-1937 годах и опубликовано в 1939 году, когда автору пришлось бежать из нацистской Германии и скрываться в Англии. Известность творчества Элиаса приобрело значительно позднее. Норберт Элиас изучал нравы и так называемые техники тела, в первую очередь в средние века и в эпоху возрождения, и стремился понять, как устроен процесс цивилизации. Ученый пришел к выводу, что, говоря упрощенно, он основан на контроле человека за импульсами собственной агрессии и на интериоризации своих эмоций. Норберт Элиас, Получил образование в Веймарской республике как раз тогда, когда в гуманитарном знании происходил переворот, вызванный появлением психоанализа. Он изучал медицину, философию, испытал влияние социологии Макса Вебера. Функции тела стали у Норберта Элиаса предметом истории и социологии. Причем вполне определенные функции – В его книге «О процессе цивилизации» всерьез говорилось о вещах многим исследователям, представлявшихся ничтожными, о манере сидеть за столом, о том, как сморкались, плевали, изрыгали рвоту, испражнялись, мочились, совокуплялись или мылись, о том, что телу было запрещено, а что разрешалось. Изучив учебники хорошего тона, самым лучшим из которых оказалось руководство XVI века, составленное Эразмом, Элиас показал, что так называемые естественные функции тела на самом деле имеют культурный, то есть исторический и социальный характер. Осанка, жесты, одежда, выражение лица, внешнее поведение, о котором идет речь в книге, это выражение внутреннего целостного содержания человека, писал он. Норберт Элиас отдавал себе отчет в том, почему становление научной истории тела происходило так медленно. Сложилась традиция все, что его касалось, относить к природе. А кроме того, возможно, в рамках данной культуры Существовало сопротивление изучению подобных предметов, считавшихся недостойными и низкими, брезгливость по отношению к ним. Нашему сознанию не всегда дается воспоминание об этой ступени собственной истории, продолжал Элиас. Мы уже утратили ту ничем не сдерживаемую откровенность, с какой разум и люди его времени могли обсуждать все сферы человеческого поведения. Во многом эта откровенность превышает порог нашей терпимости, но именно это относится к обсуждаемым нами проблемам. Внедрение принуждения и социальных норм происходило постепенно. Стыд, стеснительность, стыдливость имеют свою историю. Процесс цивилизации происходившей в западной культуре, стремился подавить, загнать внутрь, свести к личному те жесты, которые люди связывали с животной природой. Он проходил через тело, являвшееся одновременно и субъектом, и объектом процесса. Изобретение плевательницы, носового платка или, к примеру, вилки свидетельствует о том что техники тела подвергались социальной кодификации постепенно их начинали контролировать скрывать их применение подчинялось правилам хорошего тона Спрятанные глубоко внутрь и воспринимаемое как естественное подобное ощущение влекут за собой формализацию норм поведения они в свою очередь определяют консенсус в отношении того, какие жесты считать подобающими, а какие нет, а затем жесты моделируют чувствительность. Норберт Элиас, сформулировавший фундаментальные идеи социогенеза и психогенеза, писал, что история общества отражается во внутренней истории каждого индивидуума. В 1919 году появилась книга Йохана Хейзинги «Осень Средневековья», которая приблизила историю как дисциплину к пониманию проблем тела. В этом сочинении, одновременно и научном, и поэтическом, есть посвященная терпкому вкусу жизни глава, в которой нидерландский историк. предлагает читателю вспомнить эту восприимчивость, эту естественную склонность к слезам, эти духовные переломы, если он хочет ощутить терпкость вкуса, резкость цвета, которыми отличалась жизнь в ту эпоху. Примечание. Русское издание. Хейзинга. Осень средневековья. Москва. Наука. 1988 год. Конец примечания. Однако лишь Люсьен Февр 1878-1956 годы и в еще большей степени Марк Блок 1886-1944 годы основоположники школы анналов уделили, наконец, подобающее внимание исторической интуиции и, следуя ей, построили программу исследований. В оставшейся незавершенной книге «Апология истории», которую в 1949 году опубликовал Люсьен Февр. Марк Блок выражал желание иметь дело с человеком во плоти, со всеми его внутренними органами. Историк, ставший в 1929 году одним из основателей журнала «Аналы» писал даже, что настоящий историк похож на сказочного людоеда. Примечание. Журнал был основан в 1929 году под названием «Анналь д'Истуар экономик и социаль» (Аналы экономической и социальной истории». В 1946 году Он был переименован и стал называться Annal Economie Société Civilisation. Аналы экономика общества цивилизации. Сегодня он называется Annal Histor Science Social. Аналы история социальные науки. Конец примечания. Где пахнет человечиной, там он знает, его ждет добыча. Ибо за зримыми очертаниями пейзажа, орудий или машин, за самыми, казалось бы, сухими документами и институтами, совершенно отчужденными от тех, кто их учредил, история хочет увидеть человека. Через все произведение красной нитью проходит одна мысль. Человек обладает ощущениями, обладает телом. Так вот, если необходимо признать, что в человеческой природе и в человеческих обществах существует некий постоянный фонд, без этого даже имена людей и названия обществ потеряли бы свой смысл, то не менее важно констатировать, продолжал он, что человек также сильно изменился, и его дух, и, несомненно, даже самые тонкие механизмы его тела. Духовная атмосфера претерпела Глубокие изменения, гигиенические условия и питание изменились не меньше. Марк Блок проявил историческую чуткость к так называемым техникам тела уже в своей первой книге «Короли-чудотворцы» 1924 год, в которой рассмотрел феномен чудесного излечения королями Франции и Англии больных золотухой, туберкулезным аденитом, одним лишь прикосновением руки. Книга, в которой соединились история ментальностей и история тела, история ритуалов и жестов, стала фундаментом политической исторической антропологии. Марк Блок сохранил эту чуткость до времени написания апологии истории. Слова же об истории более достойны этого названия, чем робкие напроски, на которые нас ныне обрекает ограниченность наших возможностей и которая уделила бы должное место приключениям тела, взяты из работы феодальное общество. Блок не смог полностью реализовать этот замысел. В 1944 году его расстреляли немцы. Историк оставил его нам в наследство, Как и многие другие, тоже достойные осуществления. По воле случая, или вследствие закономерности, особое внимание телу стали уделять многие интеллектуалы, которым пришлось, согласно любимому выражению Ханны Аренд, погрузиться в темные времена. Философы и социологи Макс Хоркхаймер и Теодор Визенгрунд Адорно Оказавшись в изгнании в Америке, пытались понять, почему человечество вместо того, чтобы достичь достойного человека существования, погружается в новую форму варварства. В своих заметках и эскизах они также считали важным подчеркнуть, что в западной культуре тело играло значительную роль. Ученые, работавшие во Франкфуртском институте социальных исследований 1923-1950 годы, писали в 1944 году в работе «Диалектика разума». У Европы есть две истории. Одна из них – писанная и хорошо известная, другая – подспудная. Она определяется действием человеческих инстинктов и страстей, подавляемых и извращаемых цивилизаций основатели франкфуртской школы предложили новый взгляд на западную культуру в целом, диктовавшийся необходимостью осмысления нацистского террора. В нынешнем фашистском режиме на свет выходит все, что было спрятано, обнаруживается связь между явленной историей и темной ее стороной, которые пренебрегают как официальные легенды националистических государств, так и критикующие их прогрессивные деятели. Таким образом, оказалось, что история тела затрагивает бессознательное западной цивилизации. Источниками идей Хорхаймера и Адорно в равной мере служили марксизм и фрейдизм. Они полагали, что угнетенным Их эксплуатируемое тело должно представляться злом, а дух, которому другие имеют возможность посвящать все свое время, высшим благам. Такое положение дел позволило Европе реализовать самые высокие культурные замыслы. Вместе с тем очевидный изначальный подлог породил в одно и то же время жесткий контроль над телом, и любовь-ненависть к этому телу, которая в течение веков питала мышление масс и нашла свое подлинное выражение в языке Лютера. Если у Норберта Элиаса тело являлось полем, объектом и движителем так называемого процесса цивилизации, то у Хоркхаймера и Адорно долгое время подавлявшееся тело обернулось орудием мести. Оно стало порождать варварство. Человек подвергал свое собственное тело такому унижению, что природа принялась мстить за то, что человек превратил его в объект подавления, в сырую материю. Потребность жестокости и разрушений есть результат органического неприятия какой бы то ни было внутренней связи между телом и духом. Такая же критичность по отношению к рациональному характеру западной цивилизации и сомнения в ее благотворности свойственны и Мишелю Фуко 1926-1984 годы, который интегрировал тело в так называемую микрофизику власти. Его интересовал вопрос. Каким образом тело непосредственно погружается в область политического? Ответ на него Фуко искал в своих сочинениях, начиная с «Истории безумия в классическую эпоху» 1961 год, затем «В рождении клиники» 1963 год и «В истории сексуальности» 1976-1984 годы. Однако прежде всего он размышлял об этом в своей главной работе, посвященной становлению тюрем «Надзирать и наказывать» 1975 год Примечание Русское издание Фуко «Надзирать и наказывать» Рождение тюрьмы Перевод Наумова Москва, 1999 год Смотрите также «Фуко» Воля к истине. По ту сторону знания власти и сексуальности. Перевод Табачниковой. Москва, 1996 год. История сексуальности. Забота о себе. Перевод Титовой. Хомы. Киев, Москва, 1998 год. Конец примечания. Ибо писал он. Отношения власти держат его, тело, мертвой хваткой. Они захватывают его, клеймят, муштруют, пытают, принуждают к труду, заставляют участвовать в церемониях, подавать знаки. В Европе произошел переход от политического ритуала казни, продержавшегося до второй половины XVIII века, к так называемой социальной ортопедии, которая обеспечивалась реформой системы уголовных наказаний, в ходе которой территория Европы покрывалась тюрьмами. Знание тела, представлявшее собой также власть над ним, сопровождало движение общества от стремления, главным образом наказывать, карать, к такому состоянию, для которого более характерны Надзор и муштра. Демонстрируя, как утверждалось в Европе, трудноуловимая политическая технология тела, несводимая к одним только институтам принуждения, Мишель Фуко использовал термин, заставлявший вспомнить слова Марселя Мосса: следует рассматривать технологии и наказания неважно, овладевают ли они телом в ритуале публичных казней или обращаются к душе. В контексте истории политического тела, истории франкфуртской школы стремились обнаружить и показать подспудную историю Европы прежде всего через историю тела, попеременно становившегося предметом то притяжения, то отторжения, Мишель Фуко размышлял над вопросом о месте тела в лоне биовласти, то есть, такой власти, высшей задачей которая является уже быть может не убивать, но инвестировать жизнь от края до края, как он писал в книге «Воля к истине». В 1984 году, на пороге смерти, Мишель Фуко неожиданно сочинил продолжение к первой части истории сексуальности. Новые тома получили название «Использование удовольствий и «Забота о себе», где как раз и содержится глава о теле. Мишель Фуко рассматривал в ней представления о теле и связанных с ним обычаях, начиная с античной медицины. При этом он опирался на выводы Пижо о душевной болезни. Здесь стоит привести страничку в высшей степени показательных рассуждений Фуко. Эти диетические рекомендации Во многом аналогичны предписаниям позднейшей христианской морали и медицинской мысли, принцип строгой экономии, направленной на поддержание умеренности, постоянное опасение индивидуальных болезней и коллективных бедствий, связанных с распутством, требование обуздания своих страстей и борьбы с образами, наконец, отрицание удовольствия как цели половых отношений. Эти аналогии не случайны. В них можно обнаружить преемственность. Некоторые из этих зависимостей были косвенными и передавались посредством философских учений. Так, правило, отрицающее самоцельность удовольствия, христиане несомненно получили скорее через философов, нежели через врачей. но известные и прямые формы преемственности, трактат о девственности Василия Анкирского, считается, что его автор врач, построен на соображениях определенно медицинского характера. Святой Августин опирается на Сорана в полемике против Юлиана Экланского. Если принять во внимание только эти общие черты, может сложиться впечатление, что сексуальная этика приписываемая христианству и даже современному Западу, уже была знакома, по крайней мере, некоторые ее существенные принципы греко-римской культуре эпохи расцвета. Но такой подход свидетельствует о непонимании фундаментальных различий, характеризующих типы отношения к себе, и, следовательно, формы интеграции этих предписаний в опыте, который субъект извлекал в. из самого себя Мишель Фуко затрагивал таким образом самую суть проблемы, которую мы предполагаем проанализировать. Он постоянно подчеркивал преемственность между античностью и ранним христианством. Вместе с тем Фуко обращал внимание на различия между ними, на те новшества, которые появились, связанные с телом, то есть сексуальной этике государственной религии. утвердившейся в средневековой Европе по сравнению с этикой греко-римских времен. Невозможно перечислить здесь всех историков, которые, идя по ступам вышеупомянутых авторов или подвергая их критике, принюхивались к человечине, наподобие историков-людоедов Марка Блока. Таких, кто пускался в путешествие, дабы проследить приключения тела в средние века, немало. Следует сказать об Энсте Канторовиче 1895-1968 годы. Его возбудившая споры книга «Два тела короля» 1957 год – настоящий памятник исследованию средневековой теологии. Мы будем ссылаться на нее при рассмотрении телесных метафор средневековья. Следует вспомнить и Михаила Бахтина. 1895-1975 годы в книге которого творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса 1970 год проблема сфокусирована вокруг противостояния поста и карнавала весьма ценен его анализ проблемы рождения смеха и комического в общественных местах нельзя не упомянуть Жоржа Дюби, 1919-1996 годы, внесшего неоспоримый вклад в изучение отношения феодального общества к женщине. Рыцарь, женщина и священник, 1981 год, дамы XII века, 1995-1996 годы. На работу Дюби «Мужское средневековье» Мы будем опираться, когда речь пойдет о месте женского тела в средневековой европейской культуре. В последнее время историки Поль Вейн и Питер Браун плодотворно исследуют проблему отвержения плоти, наложившей отпечаток на позднюю античность и римское общество. Современное историческое исследование не может игнорировать другие социальные науки. Оно должно принимать во внимание достижения социологии, в первую очередь Эмиля Дюргейма, который видел в теле фактор индивидуации, учитывать данные антропологов, например, недавнюю работу Мариса Годельи и Мишеля Панофа о том, как в разных обществах представляли себе продукцию человеческого тела. Оно невозможно без философии, которая от Платона до Спинозы, от Дидро до Мерло-Понти не переставала исследовать связь между душой и телом, точно так же не следует отвергать и психоанализ. Труды Мишеля де 1925-1986 годы наряду с некоторыми другими свидетельствуют, что именно стремление психоаналитиков осмыслить движение тела объяснить эротические фантазии, понять истерический характер наслаждения, решающим образом повлияли на то, что и история обратила внимание на тело. Столь внушительный список и столь значительное число предшественников несколько обесценивают то, с чего мы начали. Как писал Мишель Фуко, историки давно начали писать историю тела. И все же, Несмотря на прогресс и вклад многих ученых, не исчезла необходимость постоянно напоминать о существовании человеческого тела в Средние века, вновь и вновь говорить о нем. Почему именно в эту эпоху? Во-первых, потому что в Средние века в связи с торжеством христианства в IV-V веках произошла едва ли не революция в понимании тела и в телесных практиках, Хорошо показанный Мишелем Фуко, Полем Вейном, Алин Руссель и Питером Брауном поворот в телесных практиках и в отношении к сексуальности, который произошел в Римской империи еще до наступления поздней античности и принес много нового, не меняет дела. Во-вторых, потому что Средневековье, даже если заканчивать его концом XV века, более чем какая-либо другая эпоха, Являет собой матрицу настоящего. Многое из того, что присуще ментальностям нашего времени и определяет наше поведение, зародилось в средние века. Сказанное касается и отношения к телу, хотя в 19-20 веках в нем произошли два крупных поворота. Первый был связан с возрождением спорта, второй – сексуальной революцией. Однако именно в средние века христианство со всеми своими терзаниями по поводу тела, то превозносимого, то подавляемого, то восхваляемого, то отвергаемого, утвердилось в качестве основной составляющей нашей коллективной идентичности. Именно в средние века началось формирование современного государства и города, и одной из самых содержательных метафор, которая их описывала, и институты которых моделировала, стало тело. Прежде чем двигаться дальше в рассмотрении вопроса о важности тела в ту эпоху, необходимо еще раз напомнить, что она отнюдь не была темной, как не была и долгим переходным периодом застоя. Огромный прогресс наблюдался в технике. Новый плуг, трехпольный севооборот, или же, к примеру, барана, изображенная на знаменитых коврах из города Байе, знаменовали собой рождение современной агрикультуры. Мельница, конечно, стала первым механизмом, применявшимся в западной цивилизации, но главным источником энергии оставалось человеческое тело, производительность и эффективность которого повысились, произошли изменения в ремесле, приблизившие его непосредственно к возникновению индустрии, совершенствовалось качество. Развивалось текстильное производство, расцвет переживало строительство, появились первые шахты. Если говорить о развитии культуры в широком смысле, то в средние века начался интенсивный рост городов. Город превращался в центр производства, а не только потребления. В нем происходила социальная дифференциация. Выделялись категории буржуа, ремесленников, рабочих. Одновременно он становился и политическим центром, жители которого составляли единый организм. В городе, как культурном центре, качественно менялось положение человеческого тела. Если 90% населения в эпоху Средневековья занимались крестьянским, физическим трудом, то городские жители начали практиковаться в письме, а значит по-другому использовали руки. В монастырях и церквях возрождался театр, считавшийся прежде зрелищем языческим и кощунственным. Представления носили религиозный характер. Пасхальные драмы распятия и воскресения Иисуса Христа, изображение апокалипсиса, тел, избиваемых Антихристом, четырех всадников, голода, чумы, неправедного суда и войны, предвестников страшного суда. Начиная с XIII века, подобные зрелища появились в городах. Так в Арасе театральные игрища следовали непрерывной чередой, чем-то напоминая проводимый в наше время театральный фестиваль в средневековом Авиньоне. В XV веке на папертях соборов представляли мистерии, в которых зримо воплощалась священная история. Русский исследователь Михаил Бахтин писал, слегка преувеличивая, что культура смеха возрождалась на средневековых городских площадях, где люди обменивались шутками и разыгрывали импровизированные фарсы. Средневековье нашего детства не было ни черным, ни золотым. Оно складывалось вокруг страдавшего и вославленного тела Христова и создавало новых героев, святых, первыми из которых становились мученики те, кто подвергся физическим страданиям. В то же время, в XIII веке, когда возникла инквизиция, была узаконена практика пытки, применявшаяся ко всем, кого подозревали в ереси, а не только к рабам, как во времена античности. Почему важна тема тела в средние века? Потому что динамика развития европейской культуры определялась, среди прочего, противоречием в центре которого находилось тело. Разумеется, центральное положение тела не являлось для нее чем-то новым. Достаточно, к примеру, вспомнить культ тела в античной Греции, где его развитие и любование им существенно превосходили физическую культуру как европейских рыцарей, которую они демонстрировали во время войн или турниров, так и крестьян в их сельских играх. Но, парадоксальным образом, именно в средние века, когда наблюдался упадок телесных практик, когда места, связанные с культом тела античных времен, исчезали или забывались, тело переместилось в самый центр жизни общества, по мнению выдающегося специалиста по истории жеста в средние века Жана Клода Шмидта, Нужно признать, что целый ряд идеологических и институциональных особенностей средневековой Европы, начиная с V века, определялся вопросом о теле. С одной стороны, идеология христианства, превратившегося в государственную религию, навязывала подавление тела, с другой стороны, согласно ей, Бог воплотился в тело Христа и человеческое тело обернулось храмом Святого Духа. Духовенство порицало телесные практики, но оно же их и восхваляло. Средневековому человеку в повседневной жизни приходилось обуздывать себя постом и в то же время устраивать карнавалы, являвшие собой невероятный разгул, выходивший за рамки правил. Сексуальность, труд, сон, одежда, война, жест, смех – в средние века все возбуждало споры вокруг тела. Некоторые из них актуальны и в наши дни. Вот почему, вероятно, не случайно, единственным из основателей и вообще представителей исторической школы аналов, интересовавшимся вопросом тела, был историк-медиевист, не случайно и то, что он оказался одним из интеллектуалов, наиболее чувствительных к биению пульса современности. Речь идет о Марке Блоке. На нашем эссе этой скромной попытке уделить должное место приключениям тела лежит печать его влияния. Для нас чрезвычайно важен, кроме всего прочего, методологический и этический завет Марка Блока, который писал, что если незнание прошлого неизбежно приводит к непониманию настоящего, то столь же тщетны попытки понять прошлое, если не представляешь настоящего. Сегодня тело стало объектом метаморфоз современной эпохи. Многие феномены наших дней, от генной инженерии до бактериологического оружия, от методов лечения неизвестных эпидемических болезней до новых способов господства в трудовых отношениях, от индустрии моды до распространения новых пищевых привычек, от создания стереотипов физической красоты до появления супермоделей, от сексуальной революции до новых видов отчуждения, можно гораздо лучше понять, изучив историю тела средние века, ибо тут обнаруживаются как поразительные совпадения, так и непреодолимые различия.